Одна моя знакомая, начал Вершилов, говорит, что дети – это постоянный роман без взаимности. Одна знакомая была Лера, но Вершилов старался при Татьяне как можно реже упоминать о жене. Однако Татьяна неожиданно догадалась сама. Никак твоя супруга в таком стиле не изъясняет свои мысли. Вершилов смущенно хмыкнул. Не любил и не умел врать. А если она, что тогда? Тогда есть законный вопрос: зачем в таком случае она решила иметь вторую дочь? Хватило бы одной, не правда ли? Это было давно? Тогда, наверное, у нее были другие мысли. Вершилов и сам почувствовал, Как неестественно, не натурально звучит его голос. Татьяна молча встала, поставила кофейник на плиту, потом налила горячий кофе в чашку Вершилова. Ему показалось, ей стало жаль его. Как же она добра, благородна, подумал Вершилов, глядя на ее бледное лицо, на глаза, упрямо избегавшие, встретиться с ним взглядом на красивые тонкие ее руки, подвигавшие к нему чашку, наливавшие коньяк в его рюмку. Она меня жалеет, меня, который, будем прямо говорить, в какой-то степени, как оказалось, испортил ей жизнь. Вот оно как получилось. Испортил, сам того не желая. Да, он не желал портить ей жизнь, Он бесспорно любил ее. Но, видимо, в чем-то Татьяна была права. Был упущен момент, тот самый критический, решающий, когда он был готов бросить семью, пожертвовать ради Татьяны всем, чем может, женой, детьми, работой, всей своей жизненной карьерой. А теперь она опять права, уже поздно, поздно. Он возвращался от нее, В одиннадцатом часу Татьяна, умница, первая сказала ему, «Пора домой, а то не ровен час. Позвони Тася, и твоя мадам сразу смехнет, тут дело нечисто». Вершилов и сам уже собирался было уйти, все искал подходящую минуту, чтобы сказать, «Мне вроде бы, Танюша, пора», и словно не нехотя пойти к дверям, но с Татьяной подобные номера не проходили. Глаз у нее был поистине рентгеновский, видел все насквозь. Тебе скандалы, как я понимаю, ни к чему. Он попытался было сыграть роль беспечного, обо всем забывшего гуляки. Ай, брось, ничего не будет. Но Татьяна уже вскочила с тахты, накинула на голые плечи халатик, подошла к зеркалу. Стряхнула коротко стриженными волосами. На кого я похожа? Ужас, что такое? Свет от настольной лампы освещал ее смуглое лицо с широкими веками и чувственным ярким ртом. Вершилов вдруг увидел тонкие, едва заметные морщинки на ее виске, складочку возле губ. Стареет Татьяна, неумолимо стареет, А жаль, да чего хороша была. Он чуть было не произнес эти слова вслух, но вовремя сдержал себя и вдруг понял — все, кончилась любовь, прошла, исчезла. Безусловно, исчезла, потому что так вот пожалеть, холодно, отстраненно, почти равнодушно, можно только человека уже ставшего чужим, далеким. Кажется, Татьяна тоже поняла, что это конец. У нее с Лерой было одно общее для обеих свойство — необыкновенно тонкая интуиция, поразительное чутье. Казалось, она умела угадать чужую мысль, которая едва успела возникнуть. — Надо же так! — думал подчас Вершилов что Лера, что Татьяна похожи друг на друга тем, что и ту, и другую очень трудно обмануть. Татьяна запахнула халат, застегнула пуговицы возле ворота, будто бы мысленно подвела некую черту, теперь уже окончательно посчитав его чужим и потому не желая, чтобы он увидел хотя бы крохотную частичку ее тела. — Ладно? — «Будь здоров, Витек!» «Будь здорова, дорогая!» Вершилов наклонился, хотел привычно поцеловать Татьяну, но она нагнула голову и поцелуй пришелся ей в макушку. Он спустился вниз, открыл рифленую, как бы гофрированную дверь подъезда, обернулся, поискав окна Татьяны, и, не найдя их, пошел к автобусной остановке. Он знал, больше ему уже не придется бывать в этом доме. Неожиданно для него в голове зазвучали слова песни, той самой, которую некогда в Челябинске Татьяна спела под гитару, взятую у дежурной по этажу. «Не сердись обо мне, вспоминай, и в дневной суете, и в ночной тишине вспоминай, вспоминай, вспоминай обо мне». Так ясно вдруг послышался ему ее голос, что он даже обернулся, но улица была пуста, лишь редкие прохожие виднелись вдалеке.